плакала и благодарила. Никто бы не сумел так, как она найти связь между земным даром и, например, великим воздаянием небесным на том свете. Нет дара слова, она не лишилась. А Элисеус? Если вначале он, может, и отнесся со всей душой к положению дяди, то со временем он начал задумываться. Он попробовал было намекнуть – «Ведь касса-то не то, чтобы в полном порядке». «Ничего, кое-что и после меня останется», — ответил старик. «Наверное, у тебя есть деньги в каких-нибудь банках», — спросил Элисеус, «потому что ходили такие слухи». «Ну, там видно будет», — сказал старик. «А сети? А усадьба с постройками? А стадо рыжих да белых коров?» «Что за ерунду ты несешь, браток?» Элисеусу было не вдомек, сколько могут стоить сети, но стадо он видел своими глазами. Все оно состояло из одной коровы. Корова была рыжая с белым. Дядя Сивер, должно быть, бредил. Да и в щитах старика Элисеус не очень-то разобрался. В них была порядочная каша, особенно с того года, когда счет перешел с Далеров на кроны. Общинный казначей частенько засчитывал мелкие кроны в полные далеры. Не диво, что он воображал себя богачом. Элисеус опасался, что когда все разберется, вряд ли от наследства много останется. Да, пожалуй, что и ничего. Может, и вовсе ничего. Что ж, Сиберт мог с легким сердцем обещать ему то, что останется после дяди. Братья частенько подшучивали над этим. Сибир-то не думал расстраиваться. Наоборот, он бы, наверное, куда больше угрызался, если бы в самом деле проморгал пять тысяч даллеров. Он прекрасно понимал, что его назвали в честь дяди из чистого расчета. Сам он ничего от дяди не заслужил. Поэтому он и уговаривал Элисеуса принять наследство. «Оно твое». «Понятное дело. Давай заключим письменный уговор», — сказал он. «Я разрешаю тебе разбогатеть. Смотри, не упускай случая». Вдвоем им было весело. Сиверт больше всех помогал Элисеусу вынести жизнь дома. Без него многое было бы гораздо мрачнее. А тут на Элисеуса опять словно нашла порчи. Три недели безделья за перевалом не принесли ему пользы, Он ходил там в церковь и франтил, встречаясь с девушками. Дома в Силандра никого не было. Новая служанка и инсина не в счет. Простая работница. Она больше подходила Сиверту. Вот бы посмотреть, какая стала Барбару из Брейдаблика с тех пор, как выросла, сказал он. Сходи, как Селев Стр ⁇ и посмотри, ответил Сиверт. Однажды в воскресенье Элисеус так и сделал. Он ведь побывал на людях, набрался бодрости, веселья, разохотился. Его приход внес оживление в землянку Акселя. Да и Барбру была не из таких, чтобы ею стоило пренебречь. Во всяком случае, в их глуши она была единственная. Она играла на гитаре и бойко разговаривала. К тому же и пахло от нее не пижмой, а настоящими духами, одеколоном. Элисеус со своей стороны дал понять, что приехал домой только на побывку, в отпуск. Скоро его опять потребуют в контору. Да, как-никак, а приятно побывать дома, на старом пепелище. К тому же теперь ему одному отвели всю светелку, но, конечно, это не город». «Да, что и говорить, деревня, городу, не чита поддержала Барбру. Аксель совсем стушевался перед этими двумя горожанами. Ему стало скучно, и он пошел посмотреть на землю. Они остались на свободе, и Алесеус совсем развернулся. Он рассказал, что побывал в соседнем селе, похоронил своего дядю, не забыв добавить и о том, что держал речь над гробом. Уходя, он попросил Барбру проводить его немножко. Но уж нет, извините. Разве в городе принято, чтобы дамы провожали кавалеров?